Подземный человечек. Другие названия — земляной человечек. Жил некогда на свете богатый-прибогатый король. И было у него три дочери, которые каждый день гуляли в саду королевского замка. И вот король, большой любитель всяких плодовых деревьев, сказал им, того, кто осмелится сорвать хоть одно яблочко с яблонь, я силую чар упрячу на сто сажен под землю. Когда пришла осень, закраснелись на одном дереве яблоки, словно кровь. Королевны ходили каждый день под то дерево и смотрели, не стряхнет ли ветром с него хоть яблочко, так как им, отродясь, не случалось ни одного яблочка скушать. А между тем на дереве яблок было такое множество, что оно ломилось под их тяжестью, и ветви его висели до самой земли. Вот и захотелось младшей королевне отведать хоть одно яблочко. И она сказала своим сестрам, «Наш батюшка слишком нас любит, чтобы и над нами исполнить свое заклятие. Я думаю, что обещанное им наказание может относиться только к чужим людям». И при этих словах сорвала большое яблоко, подбежала к сестрам и сказала, «Отведайте-ка, милые сестрички, я в жизнь свою еще не едала ничего вкуснее». Тогда и две другие сестрицы откусили от того же яблока по кусочку. И тотчас все три провалились под землю так глубоко, что петушиного кукареканья не стало им слышно. Когда наступило время обедать, и король собирался сесть за стол, дочек его нигде нельзя было отыскать. Сам он их искал и по замку, и по саду, однако же найти никак не мог. Он был так этим опечален, что велел объявить по всей стране, кто отыщет его дочек, тот бери себе любую из них в жены». Вот и взялось за поиски множество молодых людей, тем более что сестер все любили, они были и ласково со всеми, и лицом очень красивы. Среди прочих вышли на поиски три охотника, и, проездив дней восемь, приехали к большому замку. В том замке были красивые покои, и в одном из них был накрыт стол, а на нем поставлено много всяких блюд, которые были еще настолько горячи, что от них пар клубом валил, хотя во всем замке и не видно, и не слышно было ни души человеческой. Вот прождали они полдня, не смея приняться за эти кушанья, а кушанья все не остывали. Пара от них так и валил. Наконец голод взял свое. Они сели за стол и поели, а потом порешили между собою, что останутся на житье в замке, и по жребию один будет дома, а двое других на поисках королевин. Бросили жребий, и выпало старшему оставаться дома. На другой день двое младших братьев пошли на поиски, а старший остался дома. В самый полдень пришел к нему маленький-прималенький человечек и попросил у него кусочек хлеба. Старший взял хлеб, отрезал ему большой ломоть, и в то время, как он подавал ломоть человечку, тот уронил его и просил юношу ему тот ломоть поднять. Юноша хотел ему оказать и эту услугу, но когда стал нагибаться, человечек вдруг схватил палку и осыпал его ударами. На другой день остался дома второй брат, и с тем случилось то же самое. Когда другие два брата вернулись вечером в замок, старший спросил второго, «Ну что, как поживаешь?» «О, хуже и быть нельзя», — ответил второй брат старшему. Тут и стали они друг другу жаловаться на то, что с ними случилось. А младшему они о том ничего не сказали, потому что они его терпеть не могли и называли глупым Гансом. На третий день остался дома младший, и к нему тоже пришел тот же маленький человечек и попросил у него кусок хлеба. Младший ему подал, а тот уронил кусок и попросил поднять. Тогда юноша сказал маленькому человечку, что ты не можешь сам поднять того куска, если ты для своего насущного хлеба нагнуться не можешь, так тебя ему кормить не стоит. Человечек озлился, услышав это, и настаивал, что юноша должен поднять ему кусок хлеба, а юноша схватил его за шиворот и порядком поколотил. Тогда человечек стал кричать, — Не бей и отпусти меня, тогда я тебя открою, где находятся королевны. Услышав это, юноша не стал его бить, а человечек рассказал ему, что он живет под землею, что их там много, и просил его за собой следовать, обещая показать ему, где находятся королевны. И привел он его к глубокому колодцу, в котором, однако же, вовсе не было воды. Тут же сказал ему человечек, «Знаю я, что твои братья злое против тебя умышляют, а потому советую тебе, если хочешь освобождать королевин, то ступай на это дело один. Оба твои брата тоже охотно хотели бы королевин добыть из-под земли, но они не захотят подвергать себя опасности». А ты возьми большую корзину, садись в нее со своим охотничьим ножом и колокольчиком и вели опустить себя в колодец. Внизу увидишь три комнаты, в каждой из них сидит по королевне, и каждую королевну сторожит многоглавый дракон. Этим-то драконом ты и должен обрубить все головы. Сказав все это, подземный человечек исчез. Вечером вернулись старшие братья и спросили у младшего, как он поживает. Он отвечал, пока ничего, и вполне искренне рассказал им, как приходил к нему человечек и все, что между ними тогда произошло, а затем передал им и то, что человечек указал ему, где следует искать королевин. Братья на это прогневались и позеленели от злости. На другое утро пошли они к колодцу и бросили жребий, кому первому садиться в корзину. И выпал жребий старшему. Он сказал. «Если я позвоню в колокольчик, то вы должны меня поскорее наверх вытащить». И чуть только они его немного опустили в колодец, он уже зазвонил, чтобы его опять подняли наверх. Тогда на его место сел второй, но и тот поступил точно так же. Едва его чуть-чуть опустили, он завопил. Когда же пришел черед младшего, он дал себя опустить на самое дно колодца. Выйдя из корзины, он взял свой охотничий нож, подошел к первой двери и стал прислушиваться, и явственно услышал, как дракон храпел за дверью. Тихонько отворив дверь, он увидал в комнате одну из королевин, а около нее девятиглавого дракона, который положил ей свою голову на колени. Взял он свой нож и отсек все девять голов дракона. Королевна вскочила, бросилась его обнимать и целовать, а потом сняла с себя ожерелье чистого золота и надела ему на шею. Затем пошел он за второй королевной, которую стерег семиглавый дракон, и ту избавил от него. Наконец отправился за третий, младший, которую стерег четырехглавый дракон, и того обезглавил. И все королевны очень радовались своему избавлению, и обнимали, и целовали его. Вот и стал он звонить так громко, что наверху его услыхали. Посадил он всех трех королевин одну за другой в корзину и велел их поднимать вверх. Когда же до него самого дошла очередь, тогда пришли ему на память слова человечка о том, что его братья на него зло умышляют. Вот он и взял большой камень, положил его вместо себя в корзину, и когда корзина поднялась до половины глубины колодца, коварные братья обрезали веревку — и рухнула корзина с камнем на дно. Вообразив себе, что младший брат их убился до смерти, старшие братья подхватили королевин и бежали с ними от колодца домой, взяв с них клятву, что они перед отцом назовут их обоих своими избавителями. Затем, придя к королю, они потребовали себе королевин в жены. А между тем младший брат ходил опечаленный по трем подземным комнатам и думал, что ему тут и помереть придется. И вдруг бросилась ему в глаза флейта, висевшая на стене. «Зачем ты тут висишь?» — подумал он. «Здесь ведь никому не до веселья». Посмотрел он и на головы драконов, и проговорил про себя. «И вы тоже мне помочь не можете». И опять стал ходить взад и вперед по комнатам, так что и земляной пол весь гладко вылощил. Потом, немного рассеяв свои мрачные думы, взял он флейту со стены и заиграл на ней. И вдруг набралось в комнату множество маленьких подземных человечков. И чем больше он играл, тем больше их набиралось. И наигрывал он на флейте до тех пор, пока их не набралось полнешенько комната. И все спрашивали его, чего он желает. А он и сказал им, что желает подняться на землю, на Божий свет. Тогда они тотчас же его подхватили и вынесли через колодец на землю. Очутившись на земле, Он тотчас пошел в королевский замок, где только что собрались играть свадьбу одной из королевин, и пришел прямо в ту комнату, где сидел король со своими тремя дочерьми. Когда королевны его увидали, то попадали в обморок. Король был так этим разгневан, что приказал было тотчас же посадить его в тюрьму, предположив, что он сделал какое-нибудь зло его дочерям. Когда же королевны опять очнулись, то стали просить короля, чтобы он освободил юношу из заключения. Король спросил их, почему они за него просят, а они отвечали ему, что не смеют этого ему сказать. Но отец сказал им, ну не можете мне, так скажите печки. А сам сошел вниз, да и подслушал то, что они в трубу говорили. Тогда приказал он обоих старших братьев повесить на одной виселице, а за младшего выдал младшую дочь. Я на той свадьбе был и мед пиво пил, да плясавшие стеклянные башмаки, дзень а камень разбил.